Музыка со столба. Кого уровня, так недавно известным американским физиком, как к... Матвей пропустил длинную фамилию, отметив, однако, еврейский суффикс был представлен доклад Вот суки, подумал Матвей, вспоминая жирную и куклоподобную жену какого-то академика, мерцавшую вчера золотыми зубами и серьгами в передаче От сердца к сердцу. Всюду нашу кровь пьет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 начнет происходить событие B1 области B. Но событие, происходившее в области A, теперь будет событием, происходящим в области B. И у этого события B1, естественно, будет существовать некая предыстория, целиком относящаяся к области B и не имеющая ничего общего с предысторией события A1. Поясним это на примере.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 Матвей, вытера бумагу пальца, скомкал ее, бросил и прислонился спиной к забору. Машина со сваркой ожидалась к десяти, а был уже полдень. Поэтому второй час лежали в траве у магазина, слушая, как гудят мухи и убедительно говорит радио на толстом сером колу, несколько косов битым в землю. Магазин был закрыт, и это казалось лишним доказательством полной невозможности существования в одной отдельно взятой стране. «Может, она сзади сидит у кладовой?» «Может», — ответил Матвею Пётр. «Да ведь все равно не откроет. И денег нет». Матвей поглядел на бледное лицо Петра с прилипшей к колбу черной прядью и подумал, что все мы, в сущности, ничего не знаем о людях, рядом с которыми проходит наша жизнь, даже если это наши самые близкие друзья. Петру было лет под сорок,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 «Наши нордические предки не пили вина», — не отрывая взгляда от дороги, — ровным голосом проговорил Петр. «Опьяняли себя грибом-мухомором». «Ты чё?» че, сказал Семён. «Это ж помереть можно! Он ядовитый, мухомор. Во всех книгах написано». Пётр грустно усмехнулся. «А ты посмотри», — сказал он, — «кто эти книги пишет?»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 Петр презрительно пожал плечами. Присел на корточки возле кучи, вытащил гриб с длинной кривой ножкой, и еще не выпрямившейся шляпкой, и принялся его жевать. Семен с Матвеем с интересом следили за процедурой. Доживав гриб, Петр принялся за второй. Он глядел в сторону и вел себя так, будто то, что он делает, самая естественная вещь на свете. У Матвея не было особого желания присоединяться к нему, но.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 и вдруг заметил, что это непонятно что, и есть он сам. И это оно смотрит на все остальное, только что считавшее себя им, и пытается разобраться в том, что только что пыталась разобраться в нем самом. Это поразило Матвея. Увидев рядом подошедшего Петра, он даже ничего не сказал, а торжественным движением руки указал на репродуктор. Петр недоумённо оглянулся и опять повернулся к Матвею. Отчего тут почувствовал необходимость объясниться словами, но, как оказалось, сказать что-то осмысленное на тему своих чувств он не может. С его языка сорвалось только «а мы?» «Мы так и...» Но Пётр неожиданно понял, сощурился и, пристально глядя на Матвея, наклонил голову на бок и стал думать. Подумав, он повернулся, большими и как бы строевыми шагами подошел к столбу и дернул протянутый по нему провод. Музыка стихла. Пётр ещё не успел обернуться, как Матвей, испытав одновременно ненависть к нему и стыд за свой плаксивый порыв, надавил чем-то тяжелым и продолговатым имевшимся в его душе на это выползшее навстречу стихшей уже радиомузыке нечто. По всему внутреннему миру Матвея прошел хруст. Потом появилась тишина и однозначное удовлетворение кого-то, кем сам Матвей через секунду и стал. Петр погрозил пальцем и исчез. Тогда Матвей ударился в тихие слезы и повалился в траву. «Эй!» — проговорил голос Петра. «Спишь, что ли?» Матвей, похоже, задремал. Открыв глаза, он увидел над собой Петра и Семёна двумя сужающимися колоннами, уходящими в бесцветное августовское небо. Он потряс головой и сел, упираясь руками в траву. Только что ему снилось то же самое. Как он лежит, закрыв глаза в траве, и сверху раздается голос Петра, говорящий «И спишь, что ли?». А дальше он вроде бы просыпался, садился, выставив руки назад, и понимал, что только что ему снилось это же. Наконец, в одной из пробуждений Петр схватил Матвея за плечо и проорал ему в ухо. «Вставай, дура! Лариска дверь открыла». Матвей покрутил головой, чтобы разогнать остатки сна, и встал на ноги. Петр с Семёном, чуть покачиваясь, проплыли за угол. Матвей вдруг дико испугался одиночества. И хоть этого одиночества оставалось только три метра до угла, пройти их оказалось настоящим подвигом потому что вокруг не было никого. И не было никакой гарантии, что все это — забор, магазин, да и сам страх — на самом деле. Но, ну, наконец, мягко нырнул в прошлое угол забора, и Матвей закачался вслед за двумя родными спинами, приближаясь к черной дыре входа в магазинную подсобку. Там на крыльце уже стояла Лариска. Это была продавщица местного магазина, невысокая и тучная.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 «Об этом вы скажете фюреру». «Какому фюреру?» «Покачнулся Матвей». «Кто это там у нее? Но Семён с Петром уже исчезли в черной дыре подсобки, и Матвею ничего не оставалось, кроме как шагнуть следом. Говорил, как оказалось, небольшой телевизор, установленный на вросший в земляной пол плахе. С экрана глянул родное лицо Штирлица, и Матвей ощутил в груди теплую волну приязни.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 Загадил весь перед своего ватника и теперь делал такое лицо, словно в облеванном ватнике сидел не он, а все остальные. Проехав по шоссе километров пять, шофер затормозил в безлюдном месте. Матвей посмотрел направо и увидел просвет между деревьями, куда вела еле заметная заросшая травой грунтовка, ответлявшаяся от шоссе. Никаких знаков вокруг не было. Шофер высунулся из своей кабины.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 Чтобы свести все это к шутке, Гиммлер засмеялся. Шофер попятился в кабину, а охрана исчезла. Фюрер пожал плечами и продолжил прерванной остановкой разговор с генералом Зиверсом. Говорили они о танковом деле и новых видах оружия. Эта тема вообще сильно занимала склонного последнее время к меланхолии фюрера. Он оживлялся, начинал шутить и подолгу готов был беседовать о достоинствах зенитного пулемета или противотанковой пушки. Сегодняшняя поездка тоже была связана с этим. Узнав, что на вооружение принимается новый бронетранспортер, фюрер за какие-нибудь полчаса обзвонил всех высших чинов генштаба и предложил, а попробуй откажись, увеселительную прогулку в одну из загородных пивных. Разумеется, на этом бронетранспортере. Геймлеру не оставалось ничего другого, кроме как в спешке расставить своих людей вдоль дороги и заполнить пивную переодетыми чинами СС.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 Жесткая и короткая щетина сразу же выпрямлялась, но Гитлер продолжал морщись подкручивать ее вверх. Давно изучившие привычки Фюрера Гиммлер догадался, что сейчас произойдет. И точно. Не прошло и пары минут, как Гитлер постучал сапогом в перегородку, за которой сидел водитель и громко крикнул. Приехали, стоп! Бронетранспортер немедленно остановился и сразу же сзади загудели, потому что стала образовываться пробка. Вокруг был уже самый центр. Гиммлер вздохнул, снял с носа очки и протер их маленьким черным платочком с вышитым в углу черепом. Он знал причину остановки. На фюрера накатило, и ему совершенно необходимо было сказать речь. Выделение речи у Гитлера было чисто физиологическим, и долго сдерживаться он не мог. Гиммлер покосился на генералов. Они оцепенело покачивались и походили на загипнотизированных удавом жертв.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 Отчего мундир показался Гиммлеру похожим на эсэсовский. Гитлер поднялся на кубическое возвышение для пулеметчика, алтарём торчавшее в центре кузова, пожал собственную ладонь и огляделся по сторонам. Гудки сзади сразу же прекратились. Справа за броней громко проскрипели тормоза. Гиммлер поднялся с лавки и выглянул на улицу. Машины вокруг стояли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 «Не правда ли, старинная музыка удивительно подходит к русскому проселку? Точнее, не подходит, а удивительным образом меняет все вокруг. Испания, а?» «Быть может, это лучшее в жизни», — сказал мне он. «Давай запомним эту минуту». Гиммлер смущенно улыбнулся. «И я», — продолжал Гитлер. Сперва согласился с ним. Да, Испания, да, водонапорная башня — это Костельский замок. Да, шиповник походит на розу мавров. Да, за холмами мерещится море. Но... Тут голос Гитлера приобрел необычайно мощный тембр и вместе с тем стал проникновенным и тихим, а руки, прижатые до этого к груди... Двинулись, одна вниз к паху, другая — вверх, где приняла такую позицию, словно держала за хвост большую извивающуюся крысу. Но когда мелодия, сделав еще несколько простых и благородных поворотов, стихла, я понял, как был неправ бедный Генрих. Ладонь Гитлера описала полукруг и шлепнулась на фуражку рейхсфюрера, посеревшее лицо которого медленно ушло за край брони.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 А у движения по ним смысл? Поэтому давайте наконец примем такой взгляд на вещи, который вернет миру его простоту, а нам даст возможность жить в нем, не боясь ждущей нас за каждым завтрашним углом ностальгии. И что тогда сможет нам сделать включенный за спиной приемник? Гитлер опустил голову, покивал чему-то, потом медленно поднял глаза на толпу и выкинул правую руку вверх. «Зигхайль!» И, не обращая внимания на ответный рев толпы, повалился на лавку. «Поехали», — сказал Гиммлер в решеточку, за которой было место водителя. Остаток дороги Гиммлер глядел в бортовую и стрелковую щель, притворяясь, что поглощен происходящим на улицах. Так было меньше вероятности, что с ним заговорят.